Глава 1. Что значит быть дочерью нарциссической матери? Присутствует ли у вас ощущение, что от чувства тоски, раздражения и ненависти к себе невозможно избавиться, несмотря на многочисленные, упорно прилагаемые усилия? Испытываете ли вы желание рассказывать о себе с тем же настроением, с каким это делают другие женщины, в жизни которых все вполне благополучно. Возможно, вы хотели бы высказаться не в условиях, когда ваше мнение неинтересно, когда вас точно не станут слушать или же выразить недовольство по поводу услышанного. Несмотря на это, вы все равно предпочитаете промолчать или все же высказываетесь. С этим у вас нет проблем. Однако потом, когда эмоции оказались выплеснуты, Вы испытываете стыд и разочарование в себе, что плохо сказывается на отношениях с близкими и самооценке. Вам трудно контролировать тревожность и гнев. Добавим к этому, что вы устали от постоянного стыда и чувства вины за то, что позволяете себе самостоятельно принять решение, касающееся того, где жить, какую профессию выбрать, каким человеком быть и как проводить время. Неудивительно, что люди вас не понимают, даже те, кто постоянно находится рядом. Я подозреваю, что вы слушаете эту аудиокнигу, поскольку стали улавливать связь между отношениями с матерью и вашими чувствами и поступками. В таком случае вам необходимо одобрение матери. Возможно, в голове постоянно звучит ее критикующий и осуждающий голос. Бесконечная пластинка. Вы мысленно прокручиваете прошлые разговоры или споры с матерью и ругаете себя за то, что здесь сказали не то, а вот на этой секунде напрасно промолчали. Или вы думаете о том, что должно произойти. Будущие жалобы и требования мамы вызывают у вас тревогу заранее. Может, вы делаете и то, и другое, и ваш разум переключается с прошлого на настоящее, осмысливая тревожные моменты, связанные с матерью. Иногда вы тоскуете, мечтая, какими могли бы быть ваши отношения и какими они уже никогда не будут, даже если ваша мама жива. Во взрослом возрасте некоторые дочери реже встречаются с матерью, поскольку контакты вызывают гнев, чувство подавленности, порой даже кажется, что начинаешь от них сходить с ума. Ежедневно дочери матерей-нарциссов страдают из-за поиска верного ответа на вопросы. Надо ли приглашать маму на День Благодарения? Может заблокировать ее номер? Безопасно ли позволять ей проводить время с моими детьми? Как я отношусь к Дню Матери? С одной стороны, вы можете мечтать прекратить общение с матерью. С другой — корите себя. Разве может дочь так поступать? Мама стареет. Кто о ней позаботится? Вы хотите выглядеть хорошей дочерью. К тому же, у ваших детей должна быть бабушка, и неважно, что она причинила вам столько боли. И как общаться с остальными членами семьи, если вычеркнуть из жизни маму? Неудивительно, что от этих мыслей вы подавлены, расстроены, измучены. Ответить на них непросто — Порой ощущаешь, что заехал в темный тоннель, из которого нет выезда. Вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни, отношения с самой собой должны быть здоровыми. Вы должны четко понимать, что хотите именно вы. Основная цель этой аудиокниги — распутать узлы, отдалиться на необходимое расстояние и заставить обратить на себя внимание. Как вы здесь оказались? В следующей главе мы подробно поговорим о психологической структуре личности нарциссической матери. Сейчас важно знать, что во время взросления вы сталкивались как со всеми далее перечисленными, так и с чем-то выборочно. В семье матери нарцисса все перевернуто с ног на голову. В здоровых семьях На первом месте стоят психологические потребности детей и родители, как могут о них заботиться. Но родитель-нарцисс не может этого делать, по крайней мере, в полном объеме. Напротив, собственные потребности и чувства важнее всего для него. Дети таких родителей и матерей в частности в раннем возрасте учатся заглушать в себе чувства. Они считывают настроение родителей будто радар, Проблемы и нужды детей — бремя для семьи. К ним не относятся, как к вещам, которые необходимо понять и к которым следует отнестись с сочувствием. Семью, где один из родителей нарцисс, можно сравнить с ящиком с цветами, где посажено слишком много растений. У них есть почва, солнечный свет, их поливают, возможно, даже подкармливают — Но цветов слишком много, и им не хватает места для благополучного роста. Каждый усиленно поглощает питательные вещества из почвы, но их не хватает, чтобы все росли здоровыми и сильными. Давайте рассмотрим историю Холли, дочери-матери Нарцисса, и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться. Позже вы узнаете, как она вырвалась на свободу, и нашла место в жизни. Холли 45 лет. Она агент по недвижимости. У нее вьющиеся волосы и милая улыбка, благодаря чему клиентам с ней легко. После показа последнего объекта она мчится на футбольный матч 12-летней дочери Софи. В незнакомом городе найти поле непросто, даже с навигатором. Остановившись на светофоре, Холли ругает себя. «Я опоздаю. Пропущу начало игры. Я самая плохая мать на свете. Почему у меня не получается быть собранной?» Все остальные мамы приходят вовремя. Она сжимает зубы и понимает это, только когда начинает испытывать боль. Холли въезжает на стоянку и замечает людей в синей золотом форме команды дочери. Желудок отзывается бурлением, когда она делает глоток холодного кофе. Причина опоздания Холли в том, что коллега попросила показать дом вместо неё. Конечно, она могла отказать, но ведь они в одной команде, надо друг друга поддерживать. Холли сложно понять, где провести границу. В какое-то мгновение женщина успокаивается, ей становится легче. Она с оптимизмом смотрит в будущее, надеясь, что один из открытых вариантов найдет своего владельца. Потом ее мысли переключаются на другое. Она вспоминает невымытую после завтрака посуду в раковине, неглаженную одежду в корзине, письма, на которые предстоит ответить. Уверенность, присутствовавшая всего мгновения назад, исчезла будто мираж в пустыне. Холли очень хочет уметь удерживать внутренний позитивный настрой, но он не задерживается надолго. Теперь еще предстоит встреча с другими мамами. Они милые, правда, но Холли все время напряжена. Ей кажется, что она не вписывается в их круг, из-за чего женщина совершенно не способна поддержать разговор с ними о разных пустяках. Холли достает из багажника складной стул и направляется к группе родителей. В голове начинает звучать вредный, ко всему придирающийся голос. А ведь она искренне хотела просто посмотреть игру дочери. Возможно, познакомиться с другими матерями и отцами. Привет, Холли. Как дела? спрашивает Оливия. Мама давней подруги Софи по команде. Она смотрит дружелюбно, как и остальные собравшиеся рядом мамы. Холли надевает привычную вежливую маску. Этим людям ее не понять. Все отлично. Спасибо, что спросила. Перестанет ли когда-нибудь звучать этот голос в голове? Это когда-нибудь закончится? Что привлекло ваше внимание в Холле? Она хороший работник, у нее есть семья. На первый взгляд она кажется успешной женщиной, у которой прекрасная жизнь. Тем не менее, она не уверена в себе не удовлетворена тем, что имеет или делает, постоянно ругает себя за недостатки. Она хочет общаться с окружающими, но не понимает, как это реализовать. Вы сталкиваетесь с такими же сложностями, что и Холли. Выделите время поразмышлять над тем, что прослушали, и обратите внимание на свою реакцию. Самый подходящий момент, чтобы достать заранее подготовленный блокноты и записать все, что приходит на ум. Фразы или отдельные слова. Знайте, единственно верного способа нет. Сначала вам может показаться, что ничего общего вы не видите. Но дочери матерей-нарциссов имеют схожие ощущения, мысли, воспоминания, импульсы и поступки. Вам одиноко и тревожно. Хочется измениться к лучшему, но непонятно, с чего начать. Перечислим общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Трудности с установкой границ. Холли не отказывает коллеге, которая просит об одолжении, хотя очень хочет пойти на футбольный матч дочери. Тоже, возможно, относится к установке границ и способности постоять за себя. Вы знаете, что должны, но это получается с трудом, отчего чувство бессилия, гнев и стыд за неспособность принять решение лишь глубже укореняются в вашей душе. Вы доверяете постоянно критикующему вас голосу в голове. Холли слышит длинный перечень допущенных ошибок из прошлого и настоящего о своих слабых местах. Голос словно наполнен холодными, неопровержимыми фактами. Вам сложно понять, принадлежит он вам или вашей матери. Возможно, сейчас эти голоса слились в один. Стыд и стремление сохранить всё в тайне. Холли подавляет боль и держит всё в себе. У вас может быть подготовлена маска для общения с миром, Но вы испытываете внутренние чувства одиночества и ущербности. Вы стремитесь отдалиться от всех. Вас гложет стыд, будто, находясь снаружи, заглядываете внутрь себя глубоко в душу. Знает ли кто-то, какая вы на самом деле? Физические симптомы стресса. В моменты, когда Холли понимает, что находится на пределе душевных сил, чувствует себя подавленной, неуверенный в себе, тело реагирует особенным образом. Появляются напряжения в мышцах шеи, спазмы в животе, сильное сердцебиение. Вероятно, вы тоже ощущаете подобное влияние эмоций на тело, которые не только мешают жить, но и увеличивают громкость звучащего в голове голоса. Вы тем временем продолжаете удивляться, почему никак не получается лучше справиться со стрессом. Привычка мыслить негативно. Холли изо всех сил пытается удержать себя в настоящем моменте. Но она постоянно переключается на неприятные события прошлого или беспокоится из-за того, что предстоит сделать в будущем. Совсем как вы. Вам кажется, будто вы все делаете недостаточно хорошо, отчего появляется нервозность. Вы словно попали в западню, из которой не получается выбраться. Чувствуете себя несчастной и раздраженной чуть ли не постоянно. Хуже всего, что из-за этого вы критично относитесь к людям, которые вам очень дороги. Вы пытаетесь отвлечься от плохих мыслей, отодвинуть воспоминания и неприятные чувства, но ничего не выходит. Это все равно, что жить рядом со стройкой, где каждый день с раннего утра до поздней ночи слышен стук отбойных молотков. Изоляция от проблем и ощущение одиночества. Холли пугает приближение Дня Благодарения, Рождества и особенно Дня Матери, праздников, когда ее друзья с радостью встречаются с родными. Вам это знакомо. Покупка открытки ко Дню Матери не должна становиться таким трудным испытанием, но вы все же чувствуете себя больной и двигаетесь с трудом. Вам одиноко. Кажется, что вы неправильная дочь. С вами что-то не так и точка. Прогнозирование последствий. Холли считает, что другие женщины обладают абсолютной уверенностью в себе. У них есть твердое мнение по всем вопросам. Им не страшно говорить то, что они думают. Вы похожи на Холли. Да. Допустим, у вас есть собственное мнение, но только вы собираетесь его высказать, как в голове начинает звучать тот самый голос. Что ты о себе возомнила? Много ты знаешь. Жизнь для других. Холли понимает, что делает всё для детей. Например, застилает их постели, укладывает вещи в рюкзаки хотя знает, что делать это должны они, чтобы стать самостоятельными и ответственными. Если у вас есть дети, вероятно, вы испытываете те же трудности, что и Холли. Вы не хотите, чтобы они чувствовали себя так же, как вы когда-то. Вы были не нужны, на вас не обращали внимания, будто не замечали, и вам всегда было страшно. Похожи ли вы на свою мать? Это самый сложный вопрос. Во время рассказа о трудностях и переживаниях Холли вы могли испытывать неприятные эмоции, поскольку они вызвали личные тревожные мысли и воспоминания. В такой момент полезна практика для обретения осознанности. Заземление с помощью пяти чувств, которое помогает сосредоточиться на настоящем моменте, а не на проблемах прошлого или заботах будущего. Мы концентрируем чувства в точке «здесь» и «сейчас», чтобы переключиться и успокоить нервную систему. Смысл вовсе не в том, чтобы убежать от мыслей и чувств. Напротив, нужно осознать их, не пытаясь изменить, прогнать или не замечать. Практика. Заземление с помощью пяти чувств. Для начала несколько раз глубоко вдохните и медленно выдохните, обращая внимание на то, как живот наполняется воздухом, а потом втягивается. Если хотите, можете положить на него руку. Вдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Медленно, вытянув губы, словно задуваете свечу. Плотно прижмите стопы к полу, отмечая прилегание к поверхности пальцев, подушечек и пяток. Медленно сфокусируйтесь на глазах. Что вы видите? Оглянитесь и назовите три предмета, которые смогли разглядеть, даже если они небольшого размера. Возможно, это будет объект в помещении или за окном либо пятно света. Затем переключаемся на уши. Что вы слышите? Сосредоточьтесь на трех звуках, пусть даже едва различимых. Это может быть пение птицы, скрип пола, ваше дыхание. Нос. Какие запахи вы слышите? Сосредоточьтесь на трех вещах например в вчерашнем ужине пыльном ковре и слизистой носа Обратите внимание что чувствуете телом или кожей сосредоточьтесь на трех вещах это может быть стул на котором сидите часы на запястье волосы каковы ощущения у вас во рту Отметьте для себя три вещи зубная паста кофе или внутренняя поверхность щеки. Теперь плавно переключитесь на дыхание. Сделайте еще несколько глубоких вдохов. Вернитесь к обычному состоянию. Что вы чувствовали, выполняя практику? Что заметили? Что было сложным, а что давалось проще? Можете записать свои ощущения в дневнике. В течение следующей недели старайтесь ежедневно уделять время для выполнения практики заземления с помощью пяти чувств, в то время как вы находитесь в состоянии покоя. Она разовьет в вас умение замечать происходящее вокруг. Научившись видеть, слышать, обонять, осязать и пробовать на вкус, вы сможете переключиться на эмоции и начать замечать их, что представляет гораздо более сложную задачу. Важно приступать к практике, когда вы чувствуете себя спокойно, хотя проще делать это в нервозном состоянии. По этой же причине в мире проводят инструктаж, поясняющий, как следует вести себя при пожаре. Для того, чтобы знать, каким путем покидать здание, совершенно не обязательно дожидаться, когда он начнется. Будет полезно выделить определенное время для занятия и поставить соответствующее напоминание. Решите, когда вам будет удобнее. Научившись работать с пятью чувствами, можно переходить к инвентаризации прожитого, о чем мы поговорим далее. Проведите инвентаризацию прожитого. Слушая приведенные в этой аудиокниге истории жизни других женщин, вы можете удивляться, как мало у вас с ними общего, если рассматривать их с точки зрения жизненного опыта и воспитания. Тем не менее, ваши внутренние ощущения, вероятно, очень похожи. Далее я приведу для проверки список трудностей и чувств, которые вы можете испытывать. Прослушайте внимательно и запишите те, что откликнулись в вас. Во время прослушивания держите под рукой блокнот и отмечайте все возникающие мысли, эмоции, воспоминания. Не обязательно писать полными предложениями, достаточно слов и словосочетаний, даже рисунков или набросков. По желанию можете нарисовать свои чувства. Возможно, инвентаризация выявит внутренние триггеры что совершенно нормально. Не торопитесь. Вы постоянно думаете о проблемах. Вы уединяетесь, даже когда хотите провести время с друзьями и близкими. Вы считаете, что не заслуживаете ничего хорошего, даже если упорно трудились для достижения цели. Вы отдаляетесь от матери, отчего впоследствии испытываете чувство вины. Вы думаете, что никогда не сможете сделать все хорошо. Вы берете на себя слишком много дел и обязанностей. Вы стараетесь добиться любви и понимания мамы, даже если неоднократно потерпели неудачу в этом. Вы сомневаетесь в себе и в правильности собственных суждений и принятых решений. Вы стараетесь все делать идеально. Вы с трудом сходитесь с людьми. Вы чувствуете, что отличаетесь от других женщин. Вам трудно доверять людям. Вы прогнозируете неудачи и трудности, что заставляет вас постоянно нервничать. Вы не понимаете себя и не можете выразить чувства словами. Вы находите оправдание поступкам людей и вступаете в отношения, которые вам совсем не нужны. Вы позволяете эмоциям копиться, а потом взрываетесь. Вы чувствуете, что ваши эмоции не имеют значения или не так важны, как эмоции других людей. Вы испытываете стыд и смущение из-за отношений с матерью. Вы считаете себя ответственной за счастье матери. Вы злитесь, если мама игнорирует ваше стремление установить границы. Вы испытываете страх или ощущаете угрозу в поведении матери. Вы беспокоитесь о том, как поведение матери влияет на других людей, например, на ваших детей или мужа. Вы думаете, что после кончины матери вам станет легче жить, и сразу стыдите себя за такие мысли. Помимо всего прочего, вы уверены. Я сама виновата, что так себя чувствую. Со мной что-то не так. Я не могу никому рассказать о своих чувствах. Какова была ваша реакция на утверждение? Возможно, вы не испытали сильных чувств, но все же что-то вас задело? Дочери нарциссических матерей редко испытывают трудности с идентификацией и словесным обозначением чувств из-за того, что их эмоциональное поведение подвергалось критике, унизительному отношению или же вовсе игнорировалось. Подробно мы рассмотрим это в главе 7, а пока предлагаю еще несколько способов, позволяющих выяснить, что вы чувствуете. Первое: Посетите сайт книги w man Adult Dota of the Narcissic Mother, на котором вы найдете список слов для обозначения эмоций. Сможете ли вы подобрать выражения для описания чувств, которые испытываете сейчас? Запишите их в дневнике. Если вы ничего не чувствуете, прислушайтесь к себе и определите, можно ли ваше состояние характеризовать как оцепенение или погружение в себя. Второе. Держите под рукой список с перечнем эмоций и чувств, или «колесо чувств» — его можно найти в интернете, которое представляет оттенки или уровень силы чувства. Оно напоминает цветовую палитру из магазина, где продают краску. Там вы найдете несколько оттенков синего цвета, в нашем случае несколько граней одной эмоции и их название. Третье. Выбирайте для осознания одно чувство в неделю. Допустим, это грусть. Постарайтесь отмечать ее себе и всякий раз фиксировать в блокноте, отвечая на следующие вопросы. Что вы чувствуете? В чем проблема? Что ей предшествовало? Что произошло потом? Запишите возникшие мысли. Запишите физические ощущения, которые при этом появились в вашем теле. Найдите самое точное слово для определения испытываемых чувств. Можете обратиться к колесу чувств. Например, вы испытываете одиночество, скуку, ощущение собственной неполноценности, никчемности. Влияет ли возможность найти наиболее точное название испытываемого чувства на понимание эмоционального состояния, проблемы или последующего действия? Каким образом? Вы становитесь исследователем собственной уникальной психики. Ученые выяснили, что способность улавливать оттенки эмоций позволяет научиться лучше управлять реакциями на них. Это, в свою очередь, помогает увидеть собственные потребности и проявлять эмпатию к людям. Определять эмоции станет легче с практикой. Со временем мы оттачиваем и любые другие способности. Благодаря увеличению словарного запаса для обозначения эмоций процесс проходит быстрее и менее болезненно. Вернемся к истории жизни Холли. Рассмотрим, какими были ее отношения с матерью до того, как она проделала работу, описанную в этой аудиокниге. На следующей неделе Холли вновь подъезжает к футбольному полю, когда звонит ее телефон. На экране высвечивается имя матери — Натали. Холли невольно задается вопросом. Может, этот день станет началом нового этапа, когда мама проявит заботу, поддержку, интерес? Однако ей известно, что это лишь мечты. Всё будет как прежде. Её ждут лишь обида и разочарование. «Нет, я этого не вынесу. Я не справлюсь». Холли не сразу, но все же берет в руки телефон. «Привет, мама. Как дела?» «Я иду на матч с Софи. Он скоро начнется. И вот опять. Сердце Холли начинает биться сильнее. По шее стекает струйка пота. «Ты всегда спешишь», — с издевкой усмехается Натали. «Я так себя не вела, когда ты была ребенком. И ты не была бы такой, если бы смогла стать более организованной. Но у тебя всегда и во всем беспорядок». Как и всякий раз, когда мама сравнивала свою жизнь и Холли, Тон становился отрывистым и резким. Натали работала директором начальной школы. Холли не может спокойно купить салат в магазине или заправить минивэн, не услышав от кого-то, какая замечательная у нее мать, какая понимающая, добрая и всегда готовая прийти на помощь. Холли чувствует, как ее накрывает знакомая волна. Чего? Тоски? Вины? Стыда? Ей в целом становится плохо. Мать ни разу не признала, как усердно и много она работает, как хорошо справляется с детьми, домом и кучей других дел. «Ты что-то хотела, мама? Мы ведь увидимся в воскресенье за ужином!» Холли говорит твердо, но чувствует себя опустошенной будто из нее извлекли все внутренности, и она стала тыквой на Хэллоуин. Ногой она постукивает по полу машины. «Нет, все в порядке. Просто хотела узнать, какие пожелания по поводу блюд на ужин. Мне надо еще успеть купить продукты. Впрочем, это уже не важно. Пока!» Теперь давайте рассмотрим похожие события но произошедшее уже после того, как Холли научилась ценить себя и думать прежде всего о себе. Остановившись на светофоре на перекрестке, Холли начинает привычный внутренний монолог. «Я, скорее всего, опоздаю. Пропущу начало игры. Я самая плохая мать. Почему я не могу быть собранной?» Холли смотрит на красный свет и делает глубокий вдох. Она замечает мысли, но не относится к ним серьезно. Воспринимает их как поток несдерживаемых запрещающим сигналом светофора машин, мчащихся перед ней. Она не может остановить их или управлять ими. Остается просто смотреть, как они проносятся мимо. Холли подъезжает к стоянке и сразу замечает, что игра вот-вот начнется. Звонит телефон. Мама. Ей вновь становится стыдно за свою привычную реакцию, но потом она говорит себе, что это лишь обычное волнение, рядовое, ничего особенного. Холли кладет руки на колени и делает несколько глубоких вдохов. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Четыре, пять, шесть. В отношениях с мамой она усвоила одну из главных истин — Надо выдержать паузу. Сердце начинает биться ровнее и медленнее. Напряжение в мышцах шеи ослабевает. Как только пульс приходит в норму, ей удается справиться с мыслями. Она говорит себе, что разговоры с мамой всегда ее раздражают. Мама не изменится никогда, поэтому самой Холли надо изменить отношение к ней. Внезапно становится грустно. Она так хотела, чтобы все было иначе, ведь теперь понимает, что боль, вызванная отношениями с матерью, навсегда останется с ней. Однако нельзя позволить ей мешать жить так, как хочется. Сейчас время, которое она посвятит Софи. Холли решительно сбрасывает вызов, кладет телефон в сумку и отстёгивает ремень. Достав с заднего сиденья складной стул, Она направляется к полю, где находит место рядом с другими родителями. Воображение рисует, как приятно она проведет время вместе с остальными болельщиками, никому не позволяя отвлекать ее. А маме Холли позвонит позже. Вскоре женщина уже с головой погружается в игру, болеет за команду дочери и болтает с сидящими рядом родителями. Опустив руку между своим стулом и соседним, гладит собаку, тёплая шерсть которая приятно согревает ладонь и подставляет лицо солнцу. Вечером, закончив с ужином и домашними делами, Холли включает успокаивающую музыку и садится на диван, пока ее муж Джо заканчивает мыть посуду. Она готовится перезвонить матери и думает, как выдержать разговор. Раньше она всегда одинаково реагировала на мать и привыкла к этому, даже не задумывалась, чего хотела бы сама. Теперь Холли прислушивается к тому, что чувствует и что ей подсказывает внутренний голос. Раньше вместо него она всегда слышала Натали. Холли некоторое время пребывает в состоянии покоя. Теперь она знает, как поступить. Холли напоминает себе, что нарциссические манеры матери причиняют боль, Но женщина больше не желает страдать. Сколько бы стараний она ни прикладывала, чтобы стать идеальной дочерью, Натали всегда и всем будет недовольна. Никогда не скажет, что гордится ею или одобряет ее действия. Маму можно выслушать, но не надо пытаться ее изменить. Холли отмечает, что в последнее время разговоры с мамой по телефону даются значительно легче, чем раньше. Даже на оскорбление ей удавалось реагировать вполне спокойно. Привет, мама. Я перезваниваю. Что-то случилось? Я звонила тебе днем. Я видела. Тогда я была на футбольном матче с Софи. Знаешь, я так ею горжусь, она замечательно играла. С каждым днем все лучше. «Хм, Может, и я как-нибудь приду на ее игру? Дженни Ричардс каждую неделю возит маму на игры Келси. Холли чувствует волнение, вспоминая, что было, когда мама последний раз присутствовала на матче Софи. Она постоянно жаловалась, что ей слишком жарко и скучно. Стул, который взяла для нее Холли, неудобный. И еще мама постоянно обижалась, что дочь не обращает на нее внимания и беседует с другими родителями. Надо же, не ожидала. Хорошо, я просмотрю расписание. Холли знала точно, что больше никогда не поведет мать на игру Софи. Теперь она понимала, что мама не способна нормально поговорить о том, что случилось в прошлый раз, как она себя вела, и как это повлияло на Холли. Им никогда не удастся решить проблему, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Натали будет вновь и вновь повторять. О чем ты говоришь? Ничего подобного не было. В прошлом такие речи заставляли Холли сомневаться в себе и своем видении реальности. Но теперь, когда поведение нарцисса стало ей понятно, она больше доверяет своим реакциям. Голос разума подсказывает, что необходимо указать на границы и мягко отклонить предложение матери. Бывают случаи, когда приходится действовать твердо, и у нее это тоже получается. «Хорошо», — резко отвечает мама. «Кстати, ты слышала, что Дженни повысили на работе? Не помню, чем она занимается, но зарабатывает очень много. А ты продала что-нибудь за последнее время?» «Мама, я уже говорила, что не буду обсуждать с тобой свое финансовое положение. Пожалуйста, больше не спрашивай меня об этом». Холли стоило немалых усилий, чтобы выдвинуть эти условия и соблюдать их. Также ей стало понятно, почему им с Натали так трудно найти общий язык. Мать Натали умерла, когда ей было 10 лет. Отец женился на женщине с двумя детьми, и члены семьи не очень хорошо ладили друг с другом. Натали чувствовала себя одинокой и никому не нужной. До «Да тебя совершенно невозможно дозвониться. Продолжала мать. «Неужели ты так занята? Интересно, чем? И что, скажи на милость, мне готовить на ужин в воскресенье? Софья по-прежнему такая привередливая». Женщина невольно улыбается. Нарциссические повадки мамы вполне предсказуемы. Холли высказала свое мнение и указала на границе. Натали просто сменила тему. Мгновенно. Даже не извинилась. «Ты же знаешь, мы любим твою лазанью», — отвечает Холли. «Мы приедем в 6, как обычно. Я приготовлю салат. До встречи, мама. Пока». Холли отключается и сообщает Джо, что хочет прогуляться. Общение с мамой никогда не будет даваться ей легко. Нужно будет всегда действовать осознанно, быть начеку, практиковаться, чтобы взаимодействие с ней — проходили наиболее безболезненно. И все же, уже на этом этапе, Холли чувствует себя свободной. Сепарация с матерью ей удалась. Холли известна, как нарциссизм изменил маму. Так она узнала, что люди с таким расстройством не обладают эмпатией. Будучи маленькой, Холли ничего этого не понимала, была растеряна и часто испытывала тревожность. Самое важное, что усвоила Холли, мама, скорее всего, никогда не изменится, но она, Холли, может изменить свое отношение к происходящему, и это замечательно. Понимание, что такое нарциссизм, стало ключом, открывшим для Холли дверь, в которую она смогла войти и следовать дальше по жизненному пути, что мы рассмотрим в следующих главах. А пока обратите внимание на несколько способов, с помощью которых Холли стала более спокойной и уверенной, несмотря на то, что поведение матери осталось прежним. Холли осознает свои чувства и старается принять даже самые болезненные. Она приняла, что мысли и ощущения контролировать невозможно. Они не хорошие и не плохие, они просто есть. Их не нужно стыдиться, как и того, что она не может от них избавиться, хотя это поможет, по ее мнению, улучшить жизнь. Холли делает выбор в пользу того, кто или что для нее важнее. Вместо погружения в размышления, связанные с матерью, она сосредотачивается на своих предпочтениях и действиях, которые ей под силу совершить, и которые действительно изменят ситуацию. Иногда при посещении футбольного матча дочери она все же ловит себя на мысли. Это все не мое. Но принимает решение сесть рядом с другими родителями и участвовать в разговоре. Холли доверяет своему мнению. Ей помогает понимание того, что она не обязана быть идеальной. Достаточно, если она просто приложит все усилия, чтобы сделать что-то хорошо. А в случае неудачи... Попробуют еще раз. Холли больше не подпрыгивает, когда мать велит это сделать. Она узнала, что отказ вовсе не означает неправильную реакцию. Более того, говорить «нет» важно для ее же благополучия и ведения нормальной жизни. Она научилась по-новому разговаривать с Натали. Уважительно, но твердо. Этот стиль, позволяющий отстаивать свои интересы, помог Холли во многих сферах, не только во взаимоотношениях с матерью. Холли научилась фокусироваться на своих сильных качествах. В моменты неуверенности и сомнений она старается вспомнить моменты из прошлого, когда ей удавалось справиться с трудными ситуациями. Например, когда дети еще ходили в подготовительный класс, Джо уехал в командировку на неделю, и внезапно у них случилось желудочное расстройство. Холли помнит, в каком тогда была ужасном состоянии, и все же она справилась. Попросила помощи у соседки. так купила им имбирный эль и крекеры. Воспоминания помогают Холли не забывать, что она находчивая и может быть сильной, даже когда ей плохо. Ее самооценка растет, и она все чаще находит верные решения. Холли следит за собой. В сфере ее интересов не только работа и забота о других. Она всегда высыпается, правильно питается, много двигается и проводит время с друзьями. Холли по-прежнему слышит в голове голос матери, но он уже не оказывает на нее прежнего влияния. Она каждый раз отмечает для себя момент, когда он начинает звучать. Но все чаще относится к нему как к проплывающим по небу облакам. Порой она даже с ним разговаривает. О, ты появился! Я не ждала тебя сегодня. Ладно, но слушать тебя я совсем не обязана. С этим давно покончено. Холли доверяет внутреннему голосу В общении с матерью и в других сферах жизни. Она теперь поступает, руководствуясь личным мнением и чувствами, и делает так, как лучше для нее. Благодаря проделанной работе внутренний голос Холли стал звучать громче и увереннее голоса матери. Методы ее работы доступны и вам. Больно вспоминать об отношениях с матерью? Всякий раз в таких случаях вы испытываете тоску, тревогу, стыд, гнев, или, напротив, облегчения. Это лишь некоторые из возможных эмоций. Прослушивание первой главы и выполнение практик, дающих возможность составить более полную картину жизни, помогут вам приступить к самоанализу, а, возможно, даже кое-что изменить в жизни. Вы сделали первые шаги к пониманию себя и своей матери, встали на путь перемен. Надеюсь. Как дочь нарциссической матери вы не ощущаете безграничного одиночества. Следующая глава поможет вам понять, кого собой представляет ваша мать. Мы изучим сложную тему нарциссизма, избивающую из толку способы, которые может использовать родитель.